Глава 5 Что делать, если родители вмешиваются в нашу жизнь? Однажды я заглянул в гости к своей знакомой и застал семейную сцену. Знакомая выглядела всклокоченной и возмущенной, а ее муж был явно чем-то огорчен. Увидев меня, он тут же сослался на срочные дела и ушел. «Что у вас случилось?» — спросил я. И тут из нее хлынуло. «Сил моих больше нет, его мама меня довела». Оказалось, что свекровь буквально вторгалась в их жизнь. Сын очень хорошо относился к маме и не мог ей ни в чем отказать, а она этим пользовалась. У нее были ключи от их квартиры, и она приходила, когда ей вздумается. То борщик принесет, то без спроса порядок в шкафу наведет, то вещи переставит так, как считает нужным. А стоило им с мужем отправиться вдвоем на прогулку или в кафе, так тут же начинались бесконечные звонки. «А вы где? А вы скоро придете? Уже поздно. Я начинаю волноваться». Любые попытки не отвечать на назойливые звонки вызывали у мамы гипертонический криз. «Конечно, все мы вмешиваемся в жизнь своих близких. По-другому не бывает. Нам трудно удержаться от попыток помочь советам. Я бы на твоем месте». Это естественно, ведь мы переживаем, что наши близкие могут сделать ошибку, попасть в неприятности или просто поступить не так, как нам кажется правильным. Но иногда вмешательство становится так много, что вместо теплоты и поддержки оно начинает ощущаться как избыточное давление, от которого задыхаешься. Именно поэтому здесь так важно найти правильное количество заботы. Когда ее мало, она граничит с равнодушием, а когда слишком много, превращается в удушающий контроль. Правда, как со всем этим разобраться на практике не очень понятно, поэтому давайте я расскажу вам старинную притчу. Один ученик решил проверить, насколько мудр его учитель. И, надеясь его подловить, придумал и задал каверзный вопрос. «Учитель, какое чувство самое важное?» Ученик был уверен, что какой бы ответ ни дал наставник, У него найдется возражение. Если учитель скажет «зрение», он спросит «а как же слух?» Если назовет слух, возразит «а как же вкус?» И так до бесконечности. Учитель, попивая чай и широко улыбаясь, ответил «Да, есть одно самое важное чувство». Ученик подался вперед. «И какое же?» Чувство меры. Но вернемся к истории моей знакомой. Было видно, как ей непросто, и мне хотелось ее хоть чем-то поддержать. Поскольку мы хорошо знали друг друга, я предложил, давай подключим твое подсознание к поиску решения. Может быть, оно найдет выход в этой непростой ситуации. Я попросил ее сесть поудобнее и расслабиться, чтобы представить, как она отпускает свое раздражение и обиды, и дать поработать своему подсознанию. Сначала я предложил ей признать то, что происходит в ее жизни, ведь чтобы решить сложную задачу, необходимо внимательно познакомиться с ее условиями. Во-первых, нам удалось признать, что ей комфортно жить с мужем, он деликатный, заботливый и внимательный, но именно эти качества и мешают ему сказать твердое «нет» своей маме. Затем я попросил свою знакомую представить своего мужа, его лицо, глаза и мысленно сказать ему, что она очень ценит его душевное качество и понимает, что у него нет силы возможностей поставить свою маму на место». Это слишком тяжело для него, поэтому будет лучше, если этим она займется сама. Единственное, о чем она просит мужа, довериться и не мешать, чтобы ей не пришлось бороться одновременно и с ним, и с мамой. Потом я предложил знакомой представить свою свекровь, ее лицо и глаза, чтобы она могла мысленно поздороваться с ней и сказать, что понимает, как ей сложно. Она очень любит своего единственного сына и хочет быть с ним рядом, но он встретил женщину, которую полюбил, и теперь он с ней. А ее жизнь так сложилась, что у нее мало других интересов и много пустоты. Хочется, чтобы сын уделял ей больше внимания, и хочется заботиться о нем, как раньше». Да, это так, но если заботы слишком много, она начинает все отравлять. Когда мы готовим суп, мы его солим, и он получается вкусным. Но если соли положить слишком много, можно все испортить. И как было бы хорошо, если бы она нашла в себе силы справиться с такой сложной ситуацией, когда сын отдаляется от нее. После этого мы с моей знакомой поговорили о том, что она обязательно найдет способы увеличить дистанцию со свекровью. Конечно, это непросто и потребуется время, но подсознание поможет ей справиться. Пройти этот путь необходимо, чтобы потом стало намного легче. Позже моя знакомая рассказала, что наш разговор сыграл важную роль в ее жизни. Она приняла решение встретиться и самостоятельно поговорить со свекровью. Сначала она написала письмо крупными буквами, без лишних слов. В каждом предложении уважение, понимание и благодарность за сына. Он замечательный и надежный, но она просит ее уменьшить количество заботы, вернуть ключи, реже звонить и чаще спрашивать, какая именно помощь будет уместна. Завершалось письмо словами о том, что она прекрасно понимает, как сложно матери сделать то, о чем она просит. С цветами и тортиком она отправилась к свекрови, чтобы передать письмо. Они поговорили, свекровь прочитала письмо несколько раз, расплакалась и отдала ей ключи от их квартиры. После этого ситуация в ее семье значительно улучшилась. Конечно, свекровь не перестала звонить, когда они отправлялись с мужем на прогулку, и он продолжал много помогать маме, но жить стало намного легче. На что я хотел бы обратить ваше внимание в этой истории? Во-первых, моя знакомая проделала определенную внутреннюю работу, чтобы принять обстоятельства, с которыми столкнулась. Она осознала, что у ее мужа мягкий характер, и именно поэтому ей с ним комфортно. С другой стороны, именно из-за его характера он находится в созависимых отношениях с мамой, и у него нет сил изменить эту ситуацию. Во-вторых, она согласилась с тем, что эта проблема в ее жизни существует, и что она сама должна ее решать. Вместо того, чтобы обижаться на жизнь, расстраиваться и жаловаться, она приняла решение искать выход из этой сложной ситуации. В-третьих, она смогла пробудить в своем сердце сострадание. Она понимала, что свекровь сильно привязана к своему единственному сыну, и ей хочется быть к нему ближе. И единственный способ наполнять свою жизнь смыслом состоит для нее в том, чтобы заботиться о сыне. Мне кажется, что именно сострадание позволило моей знакомой не нападать, не давить, а по-доброму поговорить с матерью мужа. В результате произошло чудо, свекровь ее услышала. Но, конечно, в жизни не все происходит так безоблачно, как в ситуации с моей знакомой. Чаще бывает наоборот. Иногда, чтобы отстоять свои интересы, приходится проявлять значительную твердость. Вот типичная история. У моей юной, семнадцатилетней клиентки, три месяца назад развелись родители. В то время она училась в одиннадцатом классе и готовилась к ЕГЭ. Разводились родители очень тяжело, с массой претензий, особенно со стороны отца. К сожалению, эти претензии после развода не утихли, а стали выплескиваться на дочь. При каждой встрече отец говорил ей всевозможные гадости о матери, начиная с того, что она всю жизнь не понимала и не ценила его, и заканчивая тем, что она изменница и предательница. На все попытки девушки объяснить отцу, что ей невыносимо слушать такое, в ответ он начинал настойчиво доказывать свою правоту. Девушка была в шоке. Ее добрый, понимающий отец в этой ситуации оказывался по отношению к ней совершенно глухим и черствым. Он продолжал причинять дочери боль, несмотря на то, что каждая встреча заканчивалась ее слезами. Техника «На что я готов, а на что нет?». Мы стали работать с клиенткой над развитием способности защищать свои интересы. И начали с техники «На что я готов, а на что нет?». Стоя передо мной и глядя мне в глаза, она училась ясно и четко проговаривать вслух то, на что она готова, а на что нет. Например, «Я готова заниматься 20 минут утром физическими упражнениями, а 40 минут не готова». Я готова пить чай и кофе без сахара, но я не готова отказываться от одного круассана в день. Я готова сейчас заниматься подготовкой к ЕГЭ по 5-7 часов в день, но я не готова работать в таком экстремальном режиме всю жизнь. Я готова сейчас разговаривать со своей лучшей подругой по телефону после 10 вечера, когда я уже устала, а днем я разговаривать с ней не готова. Ей было дано задание на протяжении семи дней утром, стоя в ванной перед зеркалом, глядя себе в глаза, проговаривать подобные фразы в течение семи минут. После того, как она выполнила задание, ей стало совершенно понятно, что сейчас она общаться с отцом не готова. Да, она его очень любит, но сейчас слишком больно ему и слишком больно ей, и тогда она написала папе письмо не в мессенджере, а на бумаге. В письме она призналась, что не готова пока с ним встречаться. Она понимает, что отцу сейчас очень больно, но разговоры с ним ее сильно травмируют, поэтому они не будут видеться некоторое время. Они точно остаются близкими людьми и обязательно начнут видеться позже. Сколько ей потребуется времени, она не знает, может быть полгода или год. Когда она почувствует, что готова встретиться, обязательно напишет ему. Моя клиентка заранее предупредила отца, что встретится с ним, но разговаривать не будет, а только передаст письмо. Когда он прочитает его, все поймет. Во время их очередной встречи девушка так и поступила. Просто передала письмо и ушла, не задерживаясь и не пытаясь что-либо объяснить. Что важно в этой истории? Техника «на что я готов, а на что нет» — это инструмент, который позволяет нам не предавать себя. С его помощью мы наводим порядок в своем внутреннем мире. Мы ясно понимаем, что нам подходит, а что нет. И это очень важно. Особенно в моменты, когда на нас давят, сбивают с толку, пытаются убедить в том, как мы должны поступать. Когда вам предстоит выяснение отношений с близкими людьми, вы можете заранее выполнить эту технику. Например, как моя клиентка, стоя в ванной перед зеркалом. Это поможет вам оставаться верными себе даже во время очень сложного разговора. Используйте данную технику, когда родители чрезмерно вмешиваются в вашу жизнь. Применяйте ее на протяжении 7 дней. Это поможет вам уверенно отстаивать свою точку зрения.